Глава шестая Сидя на верстаке в темной мастерской, Вик думал о Кристин, дочке Сильги Иноса, который пообещал починить пистолет. Имя он узнал у Георга и только сейчас сообразил, как же пистолет ей вернуть. Они о встрече не договаривались. То есть договорились, но место не назначили. Или она завтра опять приедет? Вик поежился. Плотнее закутался в драное одеяло. Георг после вопросов о накопителе не хотел разговаривать, а когда пришла Кристин, так и вовсе разозлился. Почему киборг переменился? Сквозь стены в мастерскую проникал мерный рок от мотоплугов. Бурильщики готовили бассейн к посевной. Утром наполнят его водой, запустят молодых улиток, водорослей набросают. К концу декады вода зацветет. Вик спрыгнул с верстака, прошлепал босиком в угол, где были приколочены полки, на ощупь отыскал блюдце с огарком свечи и зажигалку. Запалив огарок, посмотрел на заполненные всякими вещами полки. Его интересовал небольшой старенький приёмник в деревянном корпусе, который Вик заметил, когда Георг вином угощал. «Если приёмник от генератора питается, то придётся ждать до утра, пока киборг вернётся». Без него Вик не рискнёт подключаться к сети, мастерской. Напряжение устройством разное требуется. Он опасался, что погорят транзисторы. Но если в корпусе заряженные батарейки, можно попробовать поймать радио Москвы и узнать последние новости. Правда, время совсем позднее. Балу Весельчак вряд ли что-то сейчас вещает. Вик подхватил рукой сползавшее одеяло, хотя бы музыку послушать, пока с пистолетом возиться будет. Сняв приёмник с полки, он дунул на пыльную сеточку динамика и развернул обратной стороной. Устройство оказалось простеньким, внутри небольшая плата и гнездо, в котором сидела квадратная батарейка. Выковырив её из корпуса, Вик лизнул клеммы. Ощутив жжение на языке, вставил батарейку обратно и покрутил приёмник в поисках тумблера. Не найдя, сообразил, что надо верньер повернуть на передней панели. Щелкнуло, из динамика полилась тихая, спокойная музыка. Видимо, Георг держал приемник на нужной частоте. Вик прошел к верстаку, оставив блюдце со свечой на полке. Пламя слабо дрожало, бросая отцветы на стены. Дробильный пресс в другой части мастерской стал похож на огромного маниса с железными ногами-стойками. Конвейер напоминал хвост ящера, а паровой котёл с большим колесом-маховиком и печью – повозку. Поставив приёмник рядом с тисками, Вик забрался с ногами на верстак, развернул халат, который был у него вместо подушки, и достал из кармана пистолет Кристин. Затвор покрывали затейливые узоры, на костяных щёчках рукояти было вырезано клеймо. Не все буквы оказались знакомы. Рассудив, что пистолет могли сделать еще до погибели, не в Москве, тогда ведь много фабрик было, люди говорили на разных языках, Вик читал об этом, разобрал оружие и тщательно осмотрел каждую деталь. Пистолетом явно давно не пользовались, но при этом следили за ним, ржавчины не видно. Вик взял спиленный ударник, стальную иголочку с фалангу пальца. Прикинул, сможет ли сам такой выточить на станке или надо просить Георга. И, решив, что сможет, отложил его в сторону. В динамике слабо затрещало, музыка прекратилась. Вик вздрогнул, ощутив, как сильно нагрелись ладони. В подушечках пальцев кольнуло. Спина покрылась потом, на лбу выступила испарина. Сквозь помехи на мгновенье прорвался глубокий, полный отрешенности голос. «Ассирис?» – тихо позвал Вик, глядя на динамик, в котором снова хрюкало и булькало. Пытаясь уловить в этих звуках знакомые интонации, Вик напрягал слух, но кроме помех ничего не слышал. Нахлынули воспоминания. Полет над пустошью, странный разговор с... Он назвался «Ассирисом», сказал, что свободен помянул силы и атипичные технологии для цивилизации Homo sapiens, какие-то отсутствующие командные структуры, поэтому он свободен. Нет, не так. Осирис волен поступать, исходя из заложенной степени свободы воли. Какая странная фраза. А что означает эта «заложенная степень свободы воли»? Ладони быстро остывали. Тело пробирал озноб, стучали зубы, выбивая дробь. Будто Вик сидел на вибрирующей станине пресса, сквозь которую в лоток сыплется смолотая в труху панцирная крошка. Из динамика снова полилась тихая музыка. Вик скинул одеяло, взял халат, вытер пот. При этом он постоянно следил за приемником. Вдруг опять все повторится. А что должно повториться? Разговор с Асирисом? Вик зажмурился, сжал кулаки, стараясь увидеть внутренним взором схему приёмника. Детали, замкнутую цепь, по которой течёт ток из батареи. Не вышло. Но ведь раньше у него получалось. Вик взял в руки приёмник в надежде, что сейчас оттуда польётся глубокий и низкий голос Осириса. Но заиграла новая мелодия. А вдруг он утратил джагерские способности. Мысли спутались, воспоминания скакали с одного на другое. Разозлившись на себя, Вик спрыгнул на пол, глубоко вдохнул и сделал пару резких наклонов. Выдохнув, развел руки в стороны и принялся выполнять упражнения. К зарядке его приучил отец. Когда мысли разрознены, дело не спорится, надо успокоить себя, переключить мозги, отвлечься от всего. Со временем Вик усвоил это. К тому же лёгкая тренировка не помешает, тело нужно держать в форме, чтобы оставаться быстрым, ловким, как боевой мутафак на арене лужников. Если бы он мог выйти из мастерской и пробежаться вокруг, то непременно сделал бы это. Но Георг запер его и ушёл спать в палатку. Закончив с упражнениями, раскрасневшийся Вик повернулся к верстаку. Музыка по-прежнему лилась из динамика. Что же всё-таки произошло? Осирис пытался связаться с ним. Тогда в капсуле над пустошью он несколько раз повторил, что будет наблюдать. Значит... Вик быстро прокрутил события в Нарочи и вспомнил владыку Баграта. Тот тоже был Джаггером. Умел ходить по некрозу, хоть и не имел способности видеть электронные цепи. Может, Осирис наблюдает за Джаггерами? Покачав головой, Вик залез на верстак. Это всё домыслы насчёт Асириса. Слишком много вопросов. Так много, что зарядка не помогла. Нужно выспаться. Георг появится рано утром, наверняка отойдёт от вечернего разговора, и тогда Вик постарается его осторожно расспросить про вычислительную машину. Возможно, в накопителе найдутся ответы. Но надо знать, где взять машину и как подключать устройство. В общем, предстоит долгий разговор, если киборг действительно оттает после вчерашнего. Он встал на четвереньки, не слезая с верстака, подобрался к стене с полками и задул свечу.